47. Я сидела на лесной поляне, задумчиво поглаживая рукоять меча. С того момента, как Гвидон и Царство очнулись, прошло чуть больше недели, а кладенец все так же оставалось мечом. Мне ее не хватало, как и информации. Про кощей до нас доходили лишь слухи, которые не отличались своей надежностью. Например, то, что он живет с царевной лебедь. Это меня бесило до зубовного скрипа. Но однажды, получив по голове рукояткой меча, кладенец мне более чем наглядно продемонстрировала свое мнение на данный слушок. Я тут же вспомнила, что сердце его я. Так о каком сожительстве может идти речь? Про меня тоже слухи ходят один другого хлеще. Первые несколько дней Гвидон меня к себе вызывал для серьезных разговоров на тему моего неподобающего для царевны поведения. Тут было все, начиная от сожительства с финистом, затем с какого-то перепуга и с Соловьем. Злые языки даже Ивана Царевича приплели, мол, в лесу я с ним месяц жила. Какой месяц, какое жила! Да он меня даже похитил в облике Василисы Прекрасной. Хотя и на эту тему Гвидон со мной тоже разговаривал. Беседа проходила под лозунгом: "Приличные царевны телами не меняются". Как будто меня кто-то спрашивал. В любом случае, все эти беседы прекратились, когда я во время очередной его проповеди, кажется, на тему сломанной у Кощея прялки. И вот откуда об этом узнали вообще спрашивается. Я задумалась и, обняв меч, заявила: Моя прелесть! с чувством заявила, с правильным выражением. Гвидон тогда замер и, на свою беду, переспросил у меня, мол, что ты там елена бормочешь. На тот момент мне показалось забавным прижать меч еще ближе к себе и, едя на полусогнутых ногах в сторону выхода, прокричать брату, ⁇ Мы никому не отдадим прелесть! ⁇ Она наша, наша! Я была уверена, что шутка смешная. Она бы и была смешной, если бы Гвидон, а также четверо замерших у дверей стражников смотрели этот фильм. Но нет. Что я имела в виду и кого изображала, понятно было только мне одной. Ну и слухи же после этого про меня поползли. Ой, которые я зачем-то подпитывала от души веселясь, иногда заявляя случайно встреченным людям в коридорах дворца, что «прелесть моя». Слухом больше, слухом меньше. Какая разница? Тем более, что были и плюсы. Гавидон меня больше на разговоры не вызывал, уточняя поступающую про меня информацию у Финиста с Соколом. С чего он взял, что мы близки, для меня загадка но братья действительно старались закрепляя за собой место во дворце и даже на значимые посты не стремились как тогда мне и сказал финист они просто хотели стать частью большой семьи что ж вот пусть и становится Гвидону сейчас была важна поддержка сейчас только на нем все здесь держалось Я понимала что глупо Но надеялась, что разрушенные святогором окаменелые люди каким-то чудесным образом соберутся обратно, как только чары Алаторя падут, Но нет. Даже в сказочном мире не все бывает хорошо и как по волшебству. Мне начинает казаться, что ты никогда меня не позовешь, хоть и вспомнила все. Раздался рядом знакомый рычащий голос. Даже обидно. «Здравствуй, Серый», — с улыбкой обернулась Яна, сидящего позади волка. «Здравствуй, Елена», — оскалился он в улыбке. «Я ждала тебя», — призналась я ему, убирая с колен меч и пересаживаясь ближе к старому другу. «Каждый день сюда прихожу в надежде, что ты появишься». «А я все ждал, пока позовешь. — фыркнул он, позволяя себя обнять. «А я не знаю как», — честно призналась ему. «Я помню, что ты просил позвать. Я приходила, кричала, но это явно не то». «Кричала она», — хохотнул Серый. «Так ничему и не научилась царевна». «В моем мире не было магии», — тихо ответила я, тут же поправив себя, — «Точнее, в том мире, где я была, этот же мой, так что...» «Нет такого мира, где нет волшебства, Елена», — назидательно произнес Серый. «Есть лишь люди, неспособные его увидеть. Чёрствые сердца застилают туманом им очи, мешая поверить в чудеса». «Возможно, не стала я спорить. В конце концов, в моем мире...» На земле, то есть, действительно, то и дело случается что-то необычное, но... В это не хотят верить. Люди привыкли к фокусам, шарлатанам, экстрасенсам и действительно могут просто не разглядеть настоящее волшебство. Это печально, но... Таков тот мир. Не голосом звать меня нужно было. Оторвал меня от размышления о масштабном серой. А сердцем... Он коснулся лапой моей груди, чтобы я точно поняла, о чем он говорит. Только оно способно видеть куда больше, чем глаза, и чувствовать то, что не подвластно никаким объяснениям. «У меня такое ощущение, что она стала каменным», — горько усмехнулась я. Словно чары со дворца сняла, а меня саму, как будто прокляли. «Тоскуешь по нему». Понимающе произнес серый. «Бессмертный тоже чудит. Измаился весь. Он правда с лебедью живет. Не успела я сдержать порыв, спросить про это вслух, больно царапавший душу изнутри. Я знала, что Кощей закрыл границы своего замка. Знала, что никого не подпускает и тем более не позволяет войти. Знала, что он даже не принял делегацию от Гвидона. Но если все это правда, неужели и пролебеть? А сама спросить не хочешь? усмехнулся серый. Оба ревностью себя извели. Нет, чтобы поговорить, как положено. Он закрыл свои границы, отозвалась я. Мне самой не пройти. Я даже к черному лесу подходила, не пропустил, а ведь я с кладенцом была. Слышал я! Хохотнул серый. Кощею докладывали, что к границе Елена Салтановна с мужьями подходила, да мечом махала почем зря. Меня одну сивка вести не согласился, покаялась я. Его Гвидон просил, мол, опасно. И не мужья, не мне, сколько можно? Та вылазка была крайне неудачной. Мало того, что финист с соловьем напуганы были, от каждого шороха подпрыгивая, ожидая, что кощей на них из леса выскочит и убивать будет. Так еще оказывается, бессмертному об этом доложили. Да еще в какой форме. Вот как про бессмертного в народе говорят так же и о тебе, небылицы слагают, А вы все верите, вздохнул серый. Только души друг другу мотаете. Ты можешь меня к нему отвести? Тихо попросила я волка, смотря с надеждой в его умную морду. Одну. У него никаких договоренностей с Гвидоном быть не должно. Может, стоит попробовать? И что ты делать будешь? Серый прилег, опустив голову на вытянутые передние лапы. Лес тебя не пропустит. Кощей уже понял, что кто-то из мужей тебе кладенец обратно передал. А может, вы его по кругу передаете друг другу, кто вас знает. Но это же глупость, — не выдержала я. Почему он мне не верит? Даже не знаю, — вздохнул Серый, прикрывая глаза. Может, свадьбы вашей проникся. К слову, глупая была затея. Я им сразу так и говорила. Панура ответила я. Кладенец настояла. Это тоже было глупо ковать фальшивый кладенец, но еще глупее, что финист продолжает с ним ходить. Он говорит, что хороший меч получился. Вяло вступилась я за мужчину. И Соловей тоже хорош. Еще один кладенец себе выковал, добавил мне серый. Но... Тут мне нечего было ответить. Да, оба брата ходили с кладенцами. Гну, передразнил меня волк, вы еще к такое сделаете, и богатырям раздавать начните. То есть, сделала я вывод, ты меня никуда не отвезешь. Я бы тоже не стала. Услышала я до более знакомый, раздраженный женский голос. Это же надо было только додуматься. Ну ладно, финист, там для дела меч нужен был, но соловей-то куда? Прав был сокол, ни сыновья у него, две выхухали недолётки Таких пороть и пороть нужно было. А нет, мать же у нас курица с огнём за вз... с хвостом огненным. Не дам дитятко, бить ни одно, ни второе, Ух, зла не хватает. Холоденец! Прошептала я, наконец-то увидев ее женское воплощение, говорливое и такое родное! Так еще и к коше поперлись с мечами в полном составе. Клава не видела, что я пожираю ее глазами, и зло расхаживала перед нами, смотря исключительно себе под ноги. — Кошенька там, разумеется, верещал от восторга, когда ему передали информацию про троих с Кладенцом. — Иди, говорят, ваше бессмертие. Там жена сыновей Сокола пришла. Открывай ворота, до да каравай выноси. Где ум? Где? А нет ума. — Клава! — выкрикнула я, улыбаясь, несмотря на ее обличающую речь. — Прелесть моя! Как я по тебе скучала! — «Наконец-то!» — выдохнула меч, радостно взвизгнув и явно забыв о своих высказываниях. «Еленушка, чудная моя царевнушка, скажи прелестному мечу, а Серый тебя сможет к Горынычу доставить? Только он сможет нас провести в замок. Пора прекращать это безумие. Коша запрет наложил на мои перемещения. Это уже ни в какие ворота». Я не буду выжигать черный лес. Покачала я головой, оценив раздраженное лицо Меча и прикинув, как можно использовать огнедышащую ящерицу. Если ты... О, кладенец проявилась. Усмехнулся серый. Про горы, тебе подсказала. Я не буду выжигать черный лес, чтобы пройти к замку Коши. Повторила я отдельно для Волка. Елена покачала головой кладенец. Да я и сама тебе не дам там ничего выжигать. С воздуха зайдем. А, -а, -а, -а, -а, -а, а, протянула я, поняв, как она хочет использовать крылатую ящерицу. А вот если не выйдет, то можно и подпалить немного лес. Вдруг задумалась Меч. Коша прибежит тушить, хотя может и приспешников отправить. Ладно. «Оставим план про запас». «Серый!» «Да запрыгивай уже, царевна!» — рассмеялся волк. «А вот что у вас и выйдет!» Устроившись на спине серого, я впервые за последнюю неделю ощутила, как холод, окутывающий душу, медленно спадает.